«Где будем ее хоронить?» – на силу выговорила Инна сквозь рыдания. «С ребятами пусть присматривают», – глухо ответил Игорь. Все, что происходило после того, как он понял, что беда свершилась, и исправить больше ничего нельзя, слилось в одну сплошную неразличимую бурую полосу, в которое время от времени проявлялись и исчезали какие-то моменты, объекты, лица. Вот в аэропорту его встречают сотрудники фирмы на лицах сочувствия. «Знаю уж, знаю», – торопливо машет руками Игорь, – «чтобы не слышать, хотя бы от них не слышать, что его Алинки больше нет. Вот они, сыны, под гнетом общего несчастья, позабыв былую вражду, едут в морг забирать тело дочери». На Инну страшно смотреть лицо в порезах и ссадинах, смазанных йодом, левая рука в гипсе. Ее прямоугольные очки безнадежно испорчены, и вместо них она надела старые чудовища в черепаховой оправе, которые еще сильнее уродуют ее и без того пострадавшее лицо. Но держится стойко, смерть дочери такая умопомрачительная боль, по сравнению с которой все физические боли становятся чем-то приходящим и мелочным. «Ты, наверное, меня ненавидишь», — шепнула Инна и ручейки слез, вытекая из-под очков. «Размазали следы йода?» «За что?» — равнодушно спросил Игорь. Он действительно не испытывал ненависти к бывшей жене. «Ну как же? За то, что я не уберегла нашу Алинку». «Если бы мы тогда не поехали к Марине в этот сумасшедший гололед? Но ты ведь не могла предвидеть, что все так случится. Ты же ничего не знала. А если бы знала, попыталась бы предотвратить, ведь правда?» Опасливо посмотрев на бывшего мужа, Инна отодвинулась от него. «Игорь, ты очень изменился». На эту реплику Игорь не ответил. Не счел нужным. «Да, конечно, он очень изменился». Человека очень меняет жизнь в ожидании грядущих несчастий, о которых он точно знает, что они произойдут. И он понимает, почему другим людям, которые двигаются к своему будущему слепо, точно дождевые черви, должно быть тяжело с ним. Но тут уж он ничем помочь не в состоянии, разве только не дышать на инну, принятым перед поездкой в морг алкоголем. Она, правда, ничего по этому поводу не скажет, да и не имеет уже права предъявлять претензии, но все равно. Патолога анатом с лицом усталого скептика объяснялся с ним по практическим вопросам. Говорил что-то о расценках работы гримировщиков, спрашивал, намерены ли они выставлять тело в зале для прощания или сразу повезут отпевать. Игорь что-то отвечал, что-то записывал. а сам не отрывал взгляда от кисти честного труженика мертвецкого бизнеса. Да, так оно и есть. Та самая татуировка в виде солнца, грубая и примитивная, сделанная должно быть, когда будущий врач еще колобродил со школьными друзьями. В конце концов, патологоанатом сунул руку в карман не слишком чистого халата и, кажется, смутился. Игорь мог гордиться тем, что ему удалось смутить того, чья профессия вызывает у большинства граждан смущение одним своим наименованием. Но зачем ему была бы нужна эта гордость? Потом они с сынной сидели в длинном, крашенном, унылой, коричневато-желтой краской коридоре, ожидая, пока им вынесут вещи дочери. Стулья здесь были старомодные, точно украденные из провинциального кинотеатра, Инна снова плакала, тихонько промакивала мокрым насквозь платочком покрасневший нос. А Игорь тщетно пытался припомнить, как выглядел виновник ДТП, который при первом просмотре эпизода аварии перебегал дорогу перед машиной. Одет он был, как Сашка, посмертный Сашка в говенный клетчатый пиджак, спортивные штаны и кроссовки. А на лице, повернутом к потенциальному зрителю, Блеснули очки, и эта тощая шея, торчащая из ворота, скорее напомнили Генриха Ивановича. Но теперь Игорь знал, что дорогу перебегала женщина. Милиция ее потом нашла. Пожилая, суетливая, глупая, как курица, женщина. У кого язык повернется обвинять ее, что с нее вообще возьмешь? Когда он еще в озерской гостинице пересмотрел этот эпизод, Превозмогая мучительную боль, то удостоверился. Нет, в самом деле женщина. Каким образом он мог так ошибиться? Горенковые родственники вы, строгая худосочная дама в зеленом халате, передала Игорю пакет с вещами Алины. Он открыл его и в ужасе отшвырнул от себя. Что это? Не может быть! Что это вы мне суете? Содержимое пакета он видел всего лишь несколько секунд. Но ошибиться не мог. Потертый пиджак в мелкую клетку, штаны от спортивного костюма с лампасами, рваные мужские кроссовки. А особенно запах. Запах свежевскопанной земли, обнажившейся из-под снега прошлогодней падали. Запах того, что давно уже умерло, но все еще продолжает настойчиво тиранить обоняние живых. Это не ваши? Извините, пожалуйста. Произошла ошибка. Я сейчас. Тетка в зеленом халате поспешно забрала пакет, к которому Игорь больше не прикоснулся даже кончиком пальца, и через минуту вынесла другое, где лежали вещи девочки. Его дорогой, его единственной, его теперь уже незабвенной девочки.